В небольшом зале ожидания на выложенном мелким серым кафелем полу рядами стояли мягкие скамейки, обтянутые серым кожзаменителем. На стенах были развешаны плакаты с туристическими картами Химакадзимы и ближайших островов Сокусимы и Синадзимы, реклама гостиниц и ресторанов. Утака, отметил про себя Александр, был самый красочный плакат с большим нарисованным осьминогом в повязке Хатимаки. Расписание поездов от Нагоя до Кова. и паромов Хаябуса до островов. На автомат по продаже билетов скотчем был наклеен вырванный из блокнота листок с надписью маркером «Косеотю» и зачем-то подпись латиницей «Кошо-шу». Как будто случайному иностранцу это могло сообщить больше, чем иероглифы. Небольшой магазинчик с сувенирами и местными закусками тоже был, как и следовало ожидать, закрыт. У противоположной от выхода стены стояла витрина с несколькими куклами Даси и Каракури, масками из папье-маше и фотографиями праздников, проводившихся в окрестных городах. Возле витрины светился красными и зелеными кнопками автомат с напитками, над которым на стене были подвешены большие часы эпохи Мэйдзи, с круглым циферблатом и мерно раскачивавшимся из стороны в сторону маятником. В тишине было слышно, как работает часовой механизм. «Надо же!» Кисе подойдя к автомату и закинув в него мелочь, с любопытством взглянул на часы. «Как новенькие, и не скажешь, что им больше ста лет!» На них в свое время была большая мода. У моих родителей тоже были такие черные. Там должна быть надпись «Made by Magic Law Corporation Nagoya, Japan», отозвался Такизава, устало опустившись на скамейку. Английские слова он произнес с сильным акцентом, Но Кисе, разглядывавший циферблат, утвердительно кивнул. Я их в детстве побаивался. «Побаивались?» Автомат с грохотом выдал три бутылки горячего латы. Мама, оставляя меня дома одного, всегда их останавливала, а потом забывала завести. Так они и висели у нас в гостиной, и почти всегда показывали неправильное время. Мама, когда это наконец замечала, сердилась и ругала меня за то, что часы приходится так часто останавливать. Хотя заводу у них хватает на месяц. Токизава на мгновение задумался. Женщины всегда так. Сначала сделают что-то ради тебя, а потом ты у них виноват. Вот как. Кисе вернулся сладто и вручил его Такизаве и Александру. Остальное там, к сожалению, все холодное. Спасибо вам. Токизава взял бутылку обеими руками и крепко сжал, согревая пальцы. Без вас мы бы пропали. Он испытующе посмотрел на Кисе, как будто ожидая, что тот ответит на какой-то его вопрос, но лицо официанта оставалось приветливо непроницаемым. «Эти часы и сейчас находятся в доме ваших родителей, Такизава — спросил Александр, почувствовав, что пауза становится неловкой. «Нет». Токизава опустил глаза, сделав вид, что внимательно рассматривает этикетку на своей бутылке латте. Когда я поступил в университет, мама сдала их в антикварный магазин. Сказала, что не хочет, чтобы в доме была вещь, которая мне не нравится. Какой смысл было избавляться от них, если я уже не жил дома? Наверное, они просто ей надоели. Их нужно было заводить, да и пыли на них скапливалась столько, будто они ее притягивали. На всех выступах и нарезной резной завитушке сверху почти всегда лежала пыль. Кисю присел рядом с такизавой, и открутил крышечку у своей бутылки латте. Александру был виден его профиль с немного приплюснутым носом. Обыкновенный молодой японец из тех, с кем Александр каждый день ездил на работу в банк в Нагое. Уголок его рта был все еще приподнят в улыбке, как будто он вспоминал о чем-то приятном. «Я их хорошо помню, точно такие же были». Такие кивнул на висевшие на стене часы. Ребенком я смотрел на них по вечерам в воскресенье и был уверен, что только из-за них придется идти завтра в школу. А потом они отсчитывали последние дни перед вступительными в университет. Когда мы начали встречаться с Йорику, мне казалось, что где бы мы ни были, старые часы Мэйдзи притаились в темной нише и считают минуты, приближая наше расставание. Вот как! Кисю сделал глоток латте и на его лице отразилось недовольство. «А, ну вот, совсем не сладкий. Неужели так трудно было положить в него немного сахара?» «У моего брата в Киото есть один знакомый мастер. Если принести ему часы и попросить по-особенному их настроить, он может так изменить механизм, что часы будут прибавлять время. Немного, всего-то пару часов в сутки или несколько дней в году, но если речь идет о золотой неделе или о свидании с девушкой, это не так уж и мало». «Это тоже у того брата, который лис?» — спросил Александр. «Лис? Да, пожалуй, что у него». Такизава невесело улыбнулся. «Спасибо вам, Камата-сан». «Лекарство вам помогло?» Александр в очередной раз подавил в себе желание хорошенько встряхнуть официанта. Такизава медленно кивнул. «Да, мне уже гораздо лучше, даже удивительно». «Я очень рад, Такизава-сан». «Вот ведь старый пердун!» Голос Акио заполнил тишину зала, и Александру показалось, что даже стекло в витрине с куклами слегка задрожало. «Упрямый старый зануда, чтоб тебе пусто было! Чтоб тебе провалиться к такой-то матери!» «Доброе утро, гора Сисан. Кисе привстал со скамейки и поклонился. «А, и ты здесь, Камата!» Парень подошел к ним. Лицо у него раскраснелось, как после долгого бега, и было покрыто то ли капельками пота, то ли дождевой влагой. Волосы и одежда насквозь промокли. Он энергично пожал руку официанту, потом обратил внимание на его спутников. «И ты тоже тот, Америка Дзинсан!» «Доброго вам всем утречка!» А Кео, не садясь, прошелся размашистыми шагами взад и вперед вдоль ряда скамеек и бросил раздраженный взгляд на кукол. «Дурацкие марионетки! Всегда их терпеть не мог! Рожи, как у каких-нибудь проходимцев, а?» Он ткнул пальцем в досик аракурей, изображавшие синтаистского священника и рыбака в синей юкате и полосатых штанах, рядом с которым к стене было прислонено игрушечное деревянное весло. «Ну кому бы пришло в голову познакомить свою девчонку с такими мерзкими типами? Или девчонку уведут, или обокрадут!» или то и другое сделают, да еще чего доброго огреют напоследок веслом по затылку. Вот и водись после этого с подлецами». Александр посмотрел на благочестиво улыбавшегося священника в черной эбосе и широкое, простоватое лицо рыбака, напоминавшее формой тыкву-горлянку. Обе куклы выглядели совершенно безобидно. «В моем детстве, когда я еще совсем мелкий был, этих еще вытаскивали по праздникам», — Акио ухмыльнулся. Мы с пацанами спорили, кто сможет добраться до куклы, когда ее несут по улице, и стянуть у священника его эбоси или колокольчики. Хорошо, у нас тогда это дальше разговоров не зашло, а то бы нам всем здорово влетело. Вот как. Кисю даже наклонился вперед, как будто парень говорил бог весть о чем интересном. Теперь только деревянного осьминога из музея выносят, на таком отцури. Но против этого парня я ничего не имею. По правде сказать, я считаю, что у нас самый лучший талисман среди всех окрестных островов. Это вам не какой-нибудь там окунь и даже не то рафугу, которая хоть и знаменитая рыба, а вид у нее все-таки довольно дурацкий. Я вообще думаю, что это благодаря нашему осьминогу Химокадима стало такой популярной у туристов. Мне рассказывали, что однажды химокадимского осьминога во время наводнения унесло в море, а спустя несколько дней течение вернуло его обратно. и его обнаружили на пляже возле западного порта, целым и невредимым, только с основания немного облезла краска, — сказал Кисю. э, -э, -э удивился Акио. «Ничего об этом не слышал. Надо посоветовать ребятам внести эту историю в путеводитель и приврать чего-нибудь этакого. Это когда было-то? В 2011-м? Представляете, этот старый хрен Нагасима!» Неожиданно сменил он тему. Это провоневшая табаком старая пепельница трусит выходить в море и отказывается дать мне на время свой сейнер. Хотя в этом году я сдал экзамены, у меня есть все нужные документы. Эй, слышишь ты меня, сволочь? Я бы обернулся быстрее, чем ты выкуришь свои вонючие благовония, чтоб тебе их на том свете курить царю Эмме и всем его чертям. Да и сейнер твой, старая посудина, одно название, что корабль, его, если и утопишь, невелика беда. Рыбак Нагасима, по всей видимости, его проклятия не слышал. Стены и стеклянные двери порта почти не пропускали звуков, и внутрь доносился только шум прибоя, как будто он был очень далеко, а не в нескольких метрах от них. А может, ему и вовсе надоело сидеть на скамейке и спорить с работником порта, и он уже давно ушел по своим делам. «А, да что ж ты будешь делать?» Акио тяжело опустился рядом с Александром на скамейку. В западном порту не души, а здесь, как назло, старик Нагасима со своими рассуждениями. А когда идет до дела, хрен от него чего дождешься, только болтать гораст. Не зря мой батя всю жизнь терпеть его не мог и никогда не ходил с ним в рейсы. Эх, был бы у меня собственный сейнер. Не ожидал, что вы и гора Сисан захотите уехать с Химакадзимы, заметил Кисе. Да не во мне дело! Акио махнул рукой, едва не задев Александра по уху. «Я беспокоюсь за Тамока. Хорошо бы ей вернуться в Токио, там сейчас всяко спокойнее. Предки ее, небось, страх как волнуются». «Есуда-сан...» Она... Начал был Александр и запнулся. «Эй, ты чего это, Америка дзин а? У тебя что, какие-то дела с моей девчонкой?» «Да нет, ничего», — пробормотал Александр. Я просто подумал... Она что, рассказала тебе, что мы немного повздорили?» Уже спокойнее поинтересовался Акио. «Ну да, было дело, маленько поругались, с кем не бывает. Кто же никогда в жизни не ссорился со своей девчонкой?» «Я... по правде сказать, я не знаю». Александр порадовался про себя, что ему не нужно смотреть Акио в глаза. «А ты как думаешь, таки завакун? «Да, пожалуй, вы правы, гора сан Такизава невесело улыбнулся и сделал пару глотков латте. Фу, какой сладкий! Как вы это пьете, господин Камата? Александров вспомнилось, как они познакомились. Такизава зашел в их отдел за консультацией господина Канагавы, но начальника на месте не оказалось, и Такизава, окинув рассеянным взглядом офис, присел напротив Александра на краешек стула для клиентов. У меня очень срочный вопрос. пояснил он извиняющимся тоном и поклонился, крепко прижимая к груди толстую папку с документами. «Если вы не возражаете, я подожду господина Коногаву здесь. Меня зовут Такизава. Такизава Рюноская, как писателя. Только вот все мои сочинения — это...» Он выразительно кивнул на папку. Потом они случайно встретились спустя несколько дней. Александр решил после работы пройтись по торговому центру на центральной станции Нагоя. и заметил нового знакомого в магазине «Республика Донгури». Такизава задумчиво рассматривал большого рыжего кота автобуса, внутри которого ползали дети. «Добрый день, Такизава-сан», — поздоровался Александр. Тот вздрогнул от неожиданности и повернулся к нему. «А, это вы. Простите меня. Александр». «А, да. Ракусандору-сан. У вас такое сложное имя». Он смущенно улыбнулся и потер переносицу. Извините меня. Вам, наверное, японцы такое часто говорят. Я уже привык, не беспокойтесь, Такизава, сан. А! -а, -а, -а. Такизава, похоже, продолжал раздумывать над чем-то своим. Это очень хорошо, что мы встретились, Аракусандору, сан. Вы, может быть, сможете мне помочь? Он обвел жестом полки с игрушками. в основном плюшевыми лупоглазами Тоторо, черными кошечками из ведьминой службы доставки и рыбками Поньо. Я выбираю подарок для моей девушки. Даже не знаю. По правде сказать, я уже дарил ей Тоторо, и кошку, и кружку с Тоторо, и кружку с кошкой, но, кажется, она ими совсем не пользуется. Александр хотел ответить, что если его девушка старше четырнадцати лет, то в этом нет ничего удивительного. но вовремя спохватился и протянул индиферентное соу де -сне». вот может быть, эту?» Он взял с полки небольшую игрушку. «Это же тоже Тотора», — покачал головой Александр. «Но он синий». Такизава вздохнул и вернул игрушку на место. «По правде сказать, мне нужно выбрать подарки для двух девушек, а я не слишком хорошо умею это делать». Однажды вышло так, что у девушки, которой я подарил упаковку Итигу Дайфуку, оказалась аллергия на клубнику, так она вся красными пятнами покрылась. А если дарить им шоколад, они, знаете ли, часто его не едят, потому что боятся поправиться. Вообще девушки больше всего любят плюшевые игрушки и канцелярскую продукцию, так что можно подарить им по блокноту или по набору закладок. Главное не дарить косметику и духи. Тут никогда не угадаешь, что они предпочитают. А говорите, что не разбираетесь, искренне удивился Александр. Да уж. Такизава еще раз обреченно вздохнул и почесал синего тотуро -то за ухом. со мной, Аркусандору, сан. Здесь наверху есть одно отличное заведение, только давайте сразу договоримся, что раз я пригласил вас, то мне еще оплачивать. Договорились, такизава Сан. Э, да ты что-то совсем скис, Такизава кун! А Кио слегка пихнул своего соседа в бок локтем. Так расстроен, что не получится уехать из нашей дыры? По правде сказать, я тебя понимаю, господин Такизава, просто немного простудился. Поспешно ответил Кисё. Я прав, господин Такизава. Я все думаю о моей Юрику. Задумчиво никому конкретно не обращаясь проговорил Такизава. Она, наверное, на работе с начальником Симабукуру. У них сейчас как раз должен быть перерыв на кофе. Э, так ты о девчонке своей думаешь? А Кио хлопнул себя ладонью по колену. Да не боись ты. Ну, подождет она тебя денек-другой. Больше радости будет, когда снова увидитесь. А кто этот Тиму Букуро? Да так. Такизава вздохнул и молча отпил еще латте. По NHK передавали, что после того, как студент Токийского университета взял себе в жены лисицу из зоопарка Вуэна. Будничным тоном сообщил Кисё. «Другой человек женился на тануке, то ли из Хинухара, то ли из Касуге. Думал, раз уж кому-то так повезло с Кицюне, так уж с Тануки он точно не прогадает. У них ведь нрав не в пример спокойнее». Жена, правда, из стануки вышла никудышная. Мало того, что грубиянка и нереха, так еще и выпивала тайком от мужа, так что стоило ему чуть задержаться на работе или отдохнуть в пятницу с коллегами. Женушка его успевала так набраться, что ее бывало не добудиться. Однажды она чуть было не спалила квартиру, оставив на плите вариться яйца для Аодена и уснув в комнате с бутылкой сака в обнимку. Вода из кастрюльки вся выкипела, а скорлупа яиц почернела, как если бы их бросили в костер. Обнаружив это по возвращении домой, мужчина стал ее стыдить. А она возьми да и скажи, что яйца-то вышли точь в точь, как у ее папаши и четверых братьев. Запустила именно напоследок в голову своего муженька и ушла жить обратно в лес к своей семье. — Ну и мастер же ты врать, Камата! — засмеялся Акио. В лисицу из зоопарка Уэна я еще мог поверить, но чтобы взять из леса блохастую Тануки, что же она, попала в него этими палеными яйцами? Она ведь была сильно пьяна, и гора сан Кисю развел руками. Так что промахнулась. У этого человека, правда, осталось от Тануки двое детей, так что ему пришлось одному о них заботиться. Но он этому был даже рад. У мамашита то они вечно ходили сопливые и голодные, К тому же она частенько забывала забрать их из детского сада, так что дело дошло до того, что воспитательница стала писать возмущенные письма его начальству. О дальнейшей судьбе этой женщины ничего не известно, а ее дети, должно быть, сейчас уже пошли в среднюю школу. Александр снова подумал об изуме. Он ушел из дома еще вчерашним утром и не возвращался на ночь. Она, небось, с ума там уже сходит от беспокойства, и просидела всю ночь за бутылкой о Никоросе», дожидаясь его, а сегодняшнее небольшое землетрясение могло ее до смерти напугать. Может даже статься, что Исида из лавки подержанных вещей заявился ее утешать, вот только едва ли от его утешений будет много толка. Скорее наоборот. Наверное, тот мужчина просто не подходил той женщине, вот она и запила с горя». сказал Такизава. Возможно, если бы он возвращался с работы пораньше и не проводил так много времени с друзьями, из нее бы получилась не такая плохая жена». «Э, да ты, смотрю, и сам бы от Тануки не отказался!» весело заметил Акио. «Говорят, кстати, что они отличные любовницы». «Мне бы нужно вернуться домой». Александр чуть привстал со скамейки. «Моя хозяйка, наверное, беспокоится». «Точно, ты же живешь у Мацу и сан Голос Акио потеплел. «У мамаши Изуми, как мы ее в детстве называли». «Вот как». Александр снова сел, ожидая, что еще он скажет. «Мамаша Изуми, значит?» «Ну да». Парень провел пятерней по волосам, как будто пытаясь разворошить свои воспоминания. «Помню, я был тогда еще совсем мелкий, в младшей школе учился, а она часто угощала нас с чем-нибудь сладким». Специально так подгадывала, чтобы идти в магазин как раз, когда малышня возвращалась по домам с занятий. Кому что от нее доставалось. Как-то раз она дала мне персиковое уиро из Судзуме. Так мне до сих пор кажется, что это было самое вкусное, что я ел в своей жизни. Хотя, наверное, мы просто были не избалованы всякими подобными вещами. А под конец школьного дня я готов был съесть не то что уиро, а даже какой-нибудь засохший рисовый колобок или козью какашку. «Эй, козю какашку?» — удивился Такизава. «Ну, это я так сказал, чтобы вы поняли, какой у меня был зверский голод. Так что, когда мы видели шедшую нам навстречу мамашу Изуми, то все наперегонки бежали к ней, а я, понятное дело, подбегал самый первый. И, бывало, не успевал вовремя остановиться и с разбегу врезался в ее колени. Она тогда смеялась, клала мне руки на плечи и говорила, что если дальше так пойдет, я стану знаменитым Сумотори». И прославлюсь на всю Японию. И всегда давала мне самое лучшее, что было у нее в сумке. Нам казалось, что она как наши родители, или даже старше. Может, потому что обращалась она с нами как с маленькими, ну и вроде как... Акио задумался. Хотя она ведь была тогда молодая девушка. Может, чуть постарше Тамоко сейчас. А мы между собой прозвали ее мамаша Изуми. Мол, встретится ли нам сегодня по дороге домой мамаша Изуми? Чем сегодня угостит нас мамаша Изуми? Ну, конечно, и сами мы к ней тоже частенько бегали, типа помочь по хозяйству. Хотя что такая мелюзга могла сделать полезного? Сама-то Изуми называла нас «бабами Адзуки». Говорила, что мы маленькие, как фасолинки, выпавшие из стручка, и такие же шумные, как фасоль, когда насыпаешь ее в миску. «Действительно, фасоль издает довольно громкий шорох, когда ее пересыпаешь», — согласился Кисё. «Так значит, и сан относилась к вам всем, как к собственным детям?» «Получается так». По лицу Акио пробежала тень. Своих-то детей у нее не было. Когда ее муж уходил в рейс, она позволяла мелюзге бегать по всему дому и по саду тоже. Тогда-то она еще не сдавала комнаты туристам. Они вообще бедными не были. А мой батя говорил, и сан был удачливый рыбак. Даже если кому в тот день ничего не попадалось... он всегда приходил с уловом. А пойманного им тунца и впрямь покупали на Цукидзи. Так что многие, может, и смотрели на мамашу Изуми с завистью, вот только... Что только? Осторожно поинтересовался Такизава, отнимая от носа очередную бумажную салфетку. Все это время он пытался тихонько высморкаться, чтобы не помешать рассказу Акио. «Да только...» — задумчиво повторил Акио. Я-то к ней, как ты понимаешь, бегал чаще, чем другие. И с прадедом моим мне дома торчать совсем не улыбалась, и у мамаши изумий мне нравилось. Она говорила, «Посиди тут на кухне, пока я кручусь по хозяйству. Сделай домашнее задание, ну и корявый же у тебя выходят кандзи Акио-кун, а я заодно покормлю тебя ужином Э, «Эх, готовила-то она всегда просто замечательно. Повезло ее муженьку, нечего сказать». И любила она его так, что искры из глаз. Это даже мне, мелкой фасоли, не было понятно. Как-то я пришел к ней, помню, персик у них в саду как раз собирался цвести. она была какая-то рассеянная. На кухне было не прибрано, а прямо на столе ополовиненная бутылка стояла. Тогда-то я вам скажу, мамаша Изуми была не то, что сейчас. Этим делом особенно не увлекалась. Побудь сказала здесь, Акио-кун. «Я тебе сейчас быстренько заварю чай и нарежу сладкий йокан». А у самой рука так дрожала, что пока она чай насыпала в чашку, половину просыпала. Такизава высморкался и закашлялся, прижимая ко рту салфетку. Но Акио не обратил на это внимания, погруженные в воспоминания о своем детстве. Она с тех пор поменялась. Случалось и веселое бывало, как раньше, но чаще ходило грустное лицо... Стало так густо мазать, что за глаза ее прозвали старой Майка. Я хорошо это помню, потому что мама часто говорила: мол, опять ты, Акио, пойдешь уроки делать к нашей ученице Гейши. На, вот отнеси ей банку маринованных овощей в подарок. Всем известно наше японское выражение насчет потери лица. Так я бы к нему добавил, если потерял лицо, намалюй поверх него новое, и дело с концом. Так Мацу и и поступила. Вот только за спиной у нее все равно шушукались. Хотя, если так подумать, ее вины никакой в этом не было. Однажды я пришел, а она сидит в саду под персиковым деревом и прижимает к лицу платок. Прямо вот как ты сейчас. Платок этот уже весь насквозь пропитался кровью, а кровь все идет и идет и капает на землю. Я тогда так перепугался, что расплакался. В зале ожидания повисло молчание. Слышно было только тиканье старых часов Мэйдзи. наконец таки Кизава осторожно спросил. «Вы думаете, что муж Мацуи-сан?» «Э, да ничего такого я не думаю!» Мгновенно вспылил Акио и добавил уже спокойнее. «Но я не особенно огорчился, когда Мацуи-сан отправился на тот свет!» «Соу, Протянул Кисё, и Александру показалось, что он едва заметно усмехнулся. «А что тут такого?» — с вызовом спросил Акио. «Мне он, конечно, ничего плохого не сделал. Наоборот, всегда дарил малышне всякие любопытные штуки, которые случайно в сеть попадались. А как выпьет, бывало, рассказывал смешные рыбацкие байки. На мамаша Изуми мне, считай, вроде второй матери была. А был бы я тогда таким, как сейчас». «За что же можно было поднять руку на женщину?» Такизаву история Акио, похоже, сильно взволновала, и он не собирался так просто от нее отступаться. Тем более на Мацу и Сан. Она ведь, кажется, всегда была очень доброй. Да, мало ли за что. Акио раздраженно пожал плечами. Может быть, она как-то раз приготовила ему недостаточно вкусный завтрак или отвлекла от просмотра бейсбольного матча. Почем мне знать? Я тогда мелкий был и о таких вещах не спрашивал. «А если бы и спросил, что, как думаешь, она бы мне ответила? Что, случайно ударилась о дверной косяк или упала с лестницы?» Такизава задумчиво кивнул. «Да, наверное, вы правы». По его лицу пробежала тень, как будто он вспомнил что-то неприятное. «А вы что скажете, Камата-сан?» Кисе повертел в руках пустую банку из-под латты. «Пожалуй, возьму еще одну, и для вас тоже, Такизава сан При простуде, говорят, полезно пить теплое. Такизава вздохнул. Похоже, он окончательно попрощался с мыслью выпить чего-нибудь горячительного, а не просто теплого. Закидывая в автомат по одной монетке мелочки, все продолжил. В прошлом месяце вроде бы в Хоккайдо-Симбун была интересная статья на эту тему. Думаю, не только в Японии принято считать, что если мужчина ударил женщину, то она сама во всем виновата. «Пилила его изо дня в день, мол, когда же ты уже начнешь прилично зарабатывать, и я смогу позволить себе вещи, выставленные в витрине модного магазина, не думая о том, сколько они стоят?» «Все мои подруги так удачно повыскакивали замуж. У Митико, муж-врач и работает в престижной частной клинике, а у Нацуми, управляющий в ресторане на «Б». «Одна я отдала свои лучшие годы такому никчемному человеку, как ты». Автомат с грохотом выдал две банки латы. «Вам, может быть, тоже чего-нибудь взять, Ракусандорусан? поинтересовался Кисё. «Спасибо, Кисё, не нужно». Вот в какой-то момент мужчина и не выдерживает, и поднимает на жену руку. Кисё вернулся на скамейку и отдал одну банку токизаве. А потом сдержать себя ему становится все труднее, да и общество его не особенно осуждает. «У кого достанет сил терпеть ежедневные упреки, когда на работе и так не знаешь, куда деваться от придирчивого начальника и капризных клиентов? Так что, если случай попадает в газету, он обычно и вправду вопиющий». Александр почувствовал, как пол едва ощутимо поплыл у него под ногами. Бросив взгляд на часы Мэйди, он заметил, что их маятник, ушедший вправо, на мгновение задержался в таком положении. а затем как будто кто-то с силой толкнул его, качнулся влево, едва не ударившись о корпус часов, и снова закачался, как ни в чем не бывало. Он посмотрел на Токизаву. Тот сидел как вкопанный, одной рукой схватившись за край скамейки, а другой сжимая уже открытую банку латы. Костяшки пальцев у него побелели от напряжения, и латы из смятой банки тонкой струйкой лился на кафельный пол. «Вот же хрень! Все никак не успокоится!» Пробормотал Акио. Да, с усилием выговорил Токизава. Я подумал было, что мне показалось. Какая неприятность. Кисе, похоже, был единственным, кто сохранил полную невозмутимость. Хорошо, по крайней мере, что кофе не пролился вам на костюм, господин Токизава. Вот возьмите мой, пожалуйста, я еще не успел его открыть. Токизава отставил в сторону свою банку, тщательно вытер руки салфеткой и бросил несколько салфеток в лужицу кофе на полу. — Спасибо вам, Камата-сан. — Что вы, совсем не за что. — Так что там было в этой статье в Хоккайдо-симбун? а, -а, -а. Кисе улыбнулся. — Это и вправду любопытно. В статье говорилось об одном клерке лет сорока, который постоянно избивал свою жену. Женщина ни разу не обращалась в полицию, зато это несколько раз делали их соседи, которым надоело слушать крики по вечерам. Полицейские приезжали, но без заявления самой жертвы сделать ничего не могли и ограничивались разговором по душам и штрафом за нарушение общественного порядка. Все это продолжалось довольно долго и, конечно же, не могло стать поводом для газетной статьи, если бы не один последовавший за этим курьезный случай. «Даже и не знаю, как о нем рассказать, а Ракусандору Сан снова будет обвинять меня в том, что я выдумываю, хотя при желании номер газеты можно найти в интернете». Короче говоря, однажды этот клерк вернулся, как обычно, домой с работы и застал свою женушку, приспокойно сидящей перед телевизором. Когда он вошел, она даже не удосужилась повернуть голову и поздороваться с ним. Мужчину это, конечно, возмутило, И он грубо спросил ее, сколько она намеревается еще так прохлаждаться, и не думает ли подать ему ужин. Женщина и на этот раз не ответила, ни даже не шелохнулась, что было, конечно, удивительно, ведь она боялась своего муженька до полусмерти. Он же второй раз спрашивать не стал, подошел поближе и ударил ее по спине. Для начала не слишком сильно, только чтобы немного ее расшевелить. Таки Заво вздрогнул. И Александру подумалось, что еще немного и вторая банка латты благополучно окажется на полу. Но женщина и тогда не пошевелилась, даже не отклонилась от удара, а спина у нее была твердая, как будто она изо всех сил напрягла мышцы, хотя вид у нее при этом был совершенно безмятежный. Муж пришел в ярость и ударил ее еще, на этот раз посильнее, но снова без всякого результата, женщина и не пикнула. тут уж он принялся осыпать ее бранью называть тупой бесполезной коровой и старой уродиной и колотить изо всех сил но все без толку нужно сказать жена его была в это время у соседки зашла зачем то по хозяйству но женщины как это часто бывает заболтались жалуясь друг другу на свою непростую жизнь и обсуждая последние новости и сплетни так что совсем забыли о часах Спохватилась она, когда уже прошло довольно много времени с момента возвращения мужа с работы, и, конечно, со всех ног бросилась домой, заранее дрожа от страха перед мужниной взбучкой. Каково же было ее удивление, когда, подходя к дверям квартиры, она услышала доносившиеся оттуда вопли, уже не столько ярости, сколько боли. Вбежав внутрь, она увидела самую странную картину из всех, что ей доводилось видеть в своей скучной жизни японской домохозяйки. Ее благоверный вне себя от злости лупил кулаками большую разделочную доску, которую она достала недавно, чтобы резать на ней овощи. Руки у мужчины были разбиты в кровь, а кисть левой, он был левша, болталась, как тряпка, так что сразу было понятно, что она сломана. но он все равно продолжал как одержимый колотить ею доску. Бедная женщина в ужасе закричала, и только тогда он остановился и ошалел уставился на нее, как будто видел ее впервые в жизни. Мужчина, конечно, после этого попал в больницу, а история в Хакайда Симбун, после чего скандалиста чуть было не уволили с работы, потому что его начальник решил, что тот рехнулся. Как еще можно объяснить то, что человек... перепутал разделочную доску с собственной женой, с которой несколько лет прожил в законном браке. Акио хлопнул себя по колену и расхохотался. «Но ты даешь, Камата! Да кто же может перепутать собственную жену с разделочной доской? Эй, у тебя сейчас такое серьезное лицо, как будто ты и вправду прочитал это в газете». «Действительно. Интересный случай», — сказал Такизава. «Я сейчас подумал». «Ми из Авабии, наверное, опять до смерти перепугалась. «Твоя новая подружка?» — поинтересовался Акио. Такизава в ответ только неопределенно покачал головой. Акио дружески похлопал его по плечу. «Не переживай так, все с ней будет в порядке, Тряхнул это совсем чуть-чуть». Александр окинул взглядом зал ожидания восточного порта. Одноэтажное призимистое строение, на вид совсем непрочное, Стоит встряхнуть его посильнее, и тонкие стены со стеклянными перегородками рассыплются, как фишки в маджонге. Господин Канагава однажды принес игру на работу и по вечерам после окончания рабочего дня иногда раскладывал ее на столе наподобие пасьянца. Когда Александр случайно застал его за этим занятием, господин Канагава, смутившись, сделал неловкое движение рукой, задел одну из стоявших на торце фишек, и пасьян со стуком разлетелся по столу. Несколько фишек упали на пол. И гора Сисан. А. а если...» Александр помедлил. «Если случится сильное землетрясение, здесь ведь есть где укрыться?» «Укрыться? На острове-то?» Акио ухмыльнулся. «Нужно просто держаться подальше от хлипких домишек и горных склонов. Но тут повсюду хлипкие домишки и горные склоны, так что деваться некуда. Да ты не беспокойся, Американ «Думаю, больше трясти не будет». «С чего это вы взяли?» Такизава так удивился, что забыл прибавить к своим словам какой-нибудь вежливый оборот, и вопрос прозвучал немного резко. Акеон осупился и уже было приготовился спорить, но тут вмешался Кисё. «Игараси-сан, я думаю, что Такизава сан прав. Лучше, по крайней мере, не оставаться вблизи побережья и...» «Так ты и вправду здесь, Камата. Но погоди у меня». Александров вздрогнул, услышав раздраженный голос Кими. Девушка подошла к ним решительно, цокая каблучками по кафелю. В руках у нее была небольшая матерчатая сумка, судя по всему, довольно тяжелая, которую Кими старалась держать как можно аккуратнее. Ну, Кими окинула всех вызывающим взглядом и остановила его на лице официанта. И почему я должна с утра пораньше бегать из-за тебя по всему острову? На вот. Она поставила сумку на колени Кисе. Судя по выражению ее лица, она дождаться не могла когда от нее избавиться. В сумке что-то зашевелилось, и послышалось злобное шипение. Забирай свою дурацкую старую кошку. Мы с мамой умаялись ее ловить. Обернувшись, Александр увидел, что у входа, сложив руки в выжидательном жесте, стоит молчаливая подруга Кими. На правом запястье у нее виднелось несколько длинных красных царапин. «Ну?» — Кимми нахмурилась. «Ты мне хоть спасибо-то скажешь?» «Большое вам спасибо, Рай-сан!» — поклонился. «Я прошу прощения, что доставил вам столько хлопот. Я теперь перед вами в неоплатном долгу». «Да уж». Кимми уселась рядом с такизавой и ласково потрепала его по голове. «Вы слышали, господин работник банка?» Этот балабол, у которого ни гроша за душой, передо мной теперь в неоплатном долгу. Камата, теперь каждую пятницу спиртное будет за счет заведения, понял ты меня? И чтобы больше никакого нон-ару-коору. Эй, мамоитян, ну что ты встала там, как изваяние богини Каннон? Подойди, поздоровайся с моими друзьями. Подруга Кими послушно подошла и поклонилась. На шее у нее тоже была царапина с запекшимися капельками крови. Вот, полюбуйся, Камата. Твоя работа. Кими кивнула на Мамоя. Видишь, как твоя подруга отделала мою подругу, а? Мне правда очень жаль. Кисе слегка погладил шипящую сумку, и та притихла. Вам очень больно, мамоя сан? Та отрицательно покачала головой и улыбнулась. Ничего страшного, Камата-сан, это ведь всего лишь старая слепая кошка. Кими презрительно фыркнула. Ну что ж. Кисё поднялся со скамейки. «Думаю, госпожу Му нужно отнести в ее новый дом. Разве кому-нибудь понравится сидеть в тесной сумке?» «Надеюсь, ты будешь счастлив со своей новой подругой Камата. Можешь даже жениться на ней. Вдруг она по такому случаю превратится в красивую женщину. Ты ведь...» В этот момент раздался громкий металлический щелчок, и часы Мэйдзи начали отбивать новый час. Бой у них был надтреснутый, как будто простуженный. Кими вздрогнула и замолчала. Э, да уже двенадцать, удивился Акио. Ничего себе! Мне, пожалуй, тоже пора. Засиделся я тут с вами, а у меня, между прочим, полно важных дел. Конечно, и гора Сисан. Кисю улыбнулся, но его взгляд оставался серьезным. Вы не будете против, если мы пройдемся немного вместе. У меня есть к вам один разговор. Да не вопрос, Камата, конечно. Вот и замечательно. Му в сумке у Кисё снова глухо заворчала, и он успокаивающе провел по ткани ладонью. Тихое шуршание напомнило Александру звук накатывающихся на песчаное побережье волн.